Гречихин. Слезы каменных великанов. Мумиё. Легенды и действительность. Из глубокой древности дошли до нас легенды о живительном бальзаме, эликсире жизни. Много названий у этого бальзама, но наиболее распространенное мумиё. В эпоху великого Авиценны и Бенсина на рубеже первого и второго тысячелетия нашей эры мумио широко применялось во врачебной практике как универсальное средство. В своем знаменитом каноне врачебной науки Авицен писал: «Мумио — горный воск. У горного воска та же сила и то же естество, что у зифта и твердых и жидких битумов смешанных вместе, но только он приносит большую пользу. Обладает разряжающим и рассасывающим свойствами и действием. Горный воск в виде питья и втирания — прекрасное средство от болезней при вывихе и переломе, от падении удара, при общем параличе лицевого нерва. Мумио считает ценно обостряет чувства, укрепляет желудок, облегчает дыхание и является наиболее универсальным средством. Об эффективности мумио с поразительным единодушием свидетельствуют многие ученые-врачи и древности Средневековья. Из народных легенд, научных трактатов слава о нем перекочевала в поэзию. Мумио стало одним из вечных поэтических образов, мотивов, причем не только в восточной поэзии, но и в западной европейской. «Человек пока не попадет в беду, не узнает ценности своего друга, но сломанная кость руки человека всегда будет знать ценность мумиё», писал один из арабских поэтов. В произведениях великого Шекспира мумиё упоминается не раз В вензорских проказницах на эту тему иронизирует Фальстаф. «Вода проглатывает человека, а что мне принимать, если меня проглотили? Мне надо принять гору мумиё». Со временем целебное вещество исчезает с медицинского горизонта. И вот в наши дни об эффективности мумиё заговорила наука что это сенсация, которая порою плод преувеличения. Бум скоро проходит как свидетельство раз и навсегда развеянного мифа. Но в случае с мумиё, мифы воскресают. Ученый мир словно собирается с новыми мыслями и фактами. Возрождение сенсации В древние времена жил в Иране царь Феридон, который стал первым обладателем мумиона. Легенда рассказывает, как один из военачальников царя однажды на охоте выследил Джейрана и пустил в него стрелу, насквозь пронзив хребет. Вторая стрела попала в ногу животного, но Джейран не упал и стал убегать, Он достиг пещеры в скалистой горе и исчез в ней. Каково же было удивление стрелков, вернувшихся через неделю на место неудачной охоты. Джейран, торчащий в спине стрелой, спокойно щипал траву возле пещеры, будто ничего с ним не случилось. Устроив облаву, охотники поймали животные. Снаружи и внутри раны Они увидели какое-то черное воскообразное вещество. Его обнаружили и в пещере. Собрали и преподнесли царю херидуну. Тот приказал мудрецам выяснить, какими свойствами вещество обладает. И мудрецы доложили, черное жидковатое вещество просачивается из трещин скал. Его лижут животные и клюют птицы, и вот исцеляются их болезни заживает пораненные места и переломленные кости. Царь тут же распорядился поставить у пещеры часового, а вход заложить большим камнем. Пещеру открывали один раз в год, чтобы снимать накопившееся мумиё